Существовал некогда веселый и благопристойный радиосериал, бывший немного нереалистичным для столь хорошо задуманной и исполненной программы. На мой вкус, он слишком изобиловал всякими «ну и ну» и «о боже!». Время от времени из уст персонажей вырывалось «дьявол» или «черт побери!». Но происходило это слишком редко, чтобы давать представление о подлинной британской речи, в которой... Как всем нам известно, сплошь и рядом используются богохульство и бранные слова, связанные с постелью и сортиром. Однако и эти немногочисленные «боги», «черти» и «дьяволы» превысили меру терпения среднего слушателя «Радио-4». И тогдашнее радионачальство принялось отдавать пугающие приказы относительно языка передач, едва их не погубившие пишущие для радио люди попали в такое же положение, в каком несколько столетий назад пребывали живописцы. Если без половых органов никак уж не обойтись, их надлежит окутывать, вгоняя слушателя в соблазн кисьёй. Недвусмысленные выражения запрещаются, двусмысленные допускаются. Новое поколение наших детей будет расти, относясь к сексуальности как к отталкивающему явлению мира взрослых, наполненного страхами и чувством вины, и оставаясь огражденными от нее до тех пор, пока они не совершат преступления уже одним тем, что повзрослеют. Пора бы телевизионному начальству прекратить считать письма, которые оно получает, образчиками, чего бы то ни было помимо бреда измученных болезнью людей, нуждающихся в неотложной помощи, нормальные граждане нашей страны, слишком заняты собственными делами и жизнью, чтобы успевать писать даже к родным и друзьям, не говоря уже о радио и телевещательных компаниях, и пока мы не поймем это, и не начнем автоматически, не читая, отправлять жалобы в мусорную корзину, нами так и будут править люди с расстроенной психикой. Как я писал эту статью? Тише, тише. Человек мучается. Всего через несколько недель после сочинения им статьи решительно ни о чем, он высасывает из пальца статью о том, как он писал статью. Таки вывернулся собака. Я понимаю. Это отдает наихудшего рода созерцанием собственного пупа. Однако полагаю, что вам, возможно, будет интересно узнать, как писалась эта статья будучи порождением коммуникационной революции, бума информационных технологий и всех прочих электронного характера взрывов, произошедших за последние несколько лет, я думаю, что могу оправдать столь безвкусное самоамфолическое исследование, сказав, что статья эта не была бы сочинена, вычитана и отправлена в слушатель именно так, как все это произошло без помощи блестящих технологий, о которых многие говорят, хватаясь за головы, что технологии эти внушают им омерзение ничуть не меньше того, какое испытывает привидетель, отбивной вегетарианец. Узкоприкладные детали ее сочинения таковы. Она была набрана с использованием текстового редактора и отправлена по телефону посредством факса. Возможно, более интересным для вас будет рассказ о программах, которые работают в параллель с текстовым редактором, помогая изнуренному журналюге поспешать.